Наводили мальчика на мысль о том, что если бы этой ночью на погости оказались не охотники с ружьями, а, допустим, он сам или его мама, то всё могло бы закончиться очень-очень плохо. Медведь лежал на телеге, впрягаться в которую мужикам пришлось самим. Лошадь, учуяв звериный запах, перепугалась. начала вырывать из рук по воде и даже близко не удавалось подвести к месту добычи. Ребятишки, Сашкины сверстники тоже поначалу боялись, но вскоре осмелились, окружили телегу и принялись дергать свалившуюся бурую шерсть, стараясь выхватить пучок побольше, тыкать пальцами в звериную морду и заглядывать в полуоткрытую пасть. Степка, даром что уже большой парень, скоро в армию идти. Вскоре обкался на медведе верхом и с криками. Ну, пошла Родимая, делал вид, что скачет на коне. Да и многие взрослые пребывали в возбуждённом состоянии, особенно дядя Егор. Размахивая руками, он раз за разом пересказывал подробности ночной засады, тыкал мёртвого зверя кулаком, щёлкал по носу и выкрикивал при этом слова, за которые Сашку, как минимум, огрели бы мокрой тряпкой по лицу вздумай у них повторить.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 В старые времена, если добывали медведя, то всегда устраивали в его честь праздник с песнями и танцами. Это делалось для того, чтобы когда убитый хищник вернётся с того света на землю живых, а он обязательно вернётся. Тон не держал бы зло на охотников и их родню, не начал бы им мстить за непочтительное отношение к себе. Медведь, хоть и мёртвый, он всё видит.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 зарезать петуха для лесного бога чохрыньойки, чтобы тот даровал охот ничуй удачу и уберёг от подстерегающих в чещёбе опасностей. Но то раньше. А теперь уже никто ни в богов, ни в чертей не верит. Всё больше в партию, шибко учёные стали. Думают, что ничего нету, один коммунизм. А тайга-матушка ведь что во времена прадедов была, что сейчас та же самое стоит.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 Сашка, хоть и росмышлёным пареньком, как никак, читать ещё совсем маленьким выучился. Всё равно не понимала половину. Вот, например, что за усатый beast такой? Или почему дедушка ругает Ленина? Все ведь знают, что он был добрым и мудрым, любил детей, так в книжках написано. А советские издательства не правду печатать бы не стали. Впрочем, спорить мальчик не решался. И лишь когда разговор становился совсем уж скучным, спросил: "Дед, а дед, расскажи лучше про медвежий праздник. Как его отмечали? И что делал ты? Ты тогда молодой был, как только со стёпкой, и или вообще, как я?" И дедушка охотно рассказывал. "Если убивали медведя, то праздник длился целых 5 дней. А если медведицу, 4 Собирались все из деревни обычно в просторном доме покойного деда Микита, где теперь сельсовет. Со зверей снимали шкуру, но голову не трогали, оставляли целиком. Получалась шкура с головой.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 Ему и другим присутствующим казалось, будто это действительно настоящие обитатели Нового мира вышли из тайги и решили заглянуть к людям на огонёк. Такие действа устраивались каждую ночь на протяжении всех дней праздника, и только потом, когда медведь, как считалось, наконец удовлетворился устроенными в его честь торжествами, его мясо можно было варить и есть. Если же сделать это раньше или провести праздник недостаточно хорошо, то зверь обидется и непременно отомстит. И сейчас, глядя на огромные клыки и когти, Сашка прекрасно понимал, почему в те далекие времена дедушки на юности медведя боялись даже мертвого и почему никто никогда не решился бы нарушить написанные правила колдовской игры, рискуя навлечь на себя его гнев. Сашка! Сашка, где ты, пострелёнок? Вырвал мальчик из раздумий, послышавшийся за спиной оклик матери. "Тут я, мам", отозвался он и немедленно начал протискиваться назад сквозь толпу. Маму, школьную учительницу, которую дети постарше уважительно называли Антониной с Передоновной, лучше не злить. Она строгая, и того и гляди перетянет по заднему месту и вовым прутом.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 Осень в самом деле выдалась тёплой. В прошлом году к этому времени уже давно замёрзла речка и лежал снег. Я тебе дам не холодно. Быстро домой завтра, Катя, кому оладьи пекла? При мыслях о оладьях Сашка повеселел. Иду, иду. Извини, я больше так не буду. Не будет он как же, усмехнулась Антонина, и споро зашагала к избе, таща сейчас сына за собой словно собачонку на верёвке. Она всегда ходила быстро, будто не чувствовала усталости, а семилетний Сашка вечно отставал и начинал канючить. Сейчас, впрочем, пройти нужно было не больше пары сотен шагов. Михайловка, деревня маленькая. Ма, потербил пренёк мать за рукав. Мама, медвежий праздник будет? Какой ещё праздник? недовольно передернула плечами женщина. Что опять дед свои небылицы рассказывал? Люди раньше были тёмными, верили во что попало, вот и занимались.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 что всему есть научное объяснение, но когда ночью шибуршит что-то в сенях, постукивает в окно, выходящее в сторону леса, когда слышатся чьи-то легкие шаги на чердаке, по неволе вспоминаются истории о чертях, домовых и лешех, которые шепотом пересказывают друг другу деревенская ребятня, а порой и взрослые. Вот хотя бы деда, кому же доверять?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 Но после еды мама отправила заниматься домашними делами: прибрать в избе, натаскать воды из колодца, подбросить сена козам и зерна курам. Так что, когда мальчику удалось наконец выбраться на улицу со стывшей лепёшкой за пазухой, тушу зверя на прежнем месте он уже не обнаружил. Её освежевали, разделали, а мясо хозяйки унесли под домам готовить. Лишь махнатая шкура осталась висеть на заборе около дома дяди Игоря.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 Да и в предыдущую ночь ни свет, ни заря разбуженные выстрелами и собачьим лаем толком не отдохнули. Однако Сашка ещё долго ворочался с боку на бок, чувство смутной тревоги никак не покидало его. Что если старые сказки не врут и разъярённый дух мёртвого медведя действительно бродит где-то поблизости? Вот что-то зашуршало за окном. Может, соседский пёс пробежал? А может и нет. И вот это что за шум? Не уж что рычит кто-то? А нет-то дедушка захрапел. И тут же поскреблось что-то по наружной стене избы, словно когтями провели по бревнам. Деревенский дом всегда полон самых разнообразных звуков, особенно ясно слышимых в ночной тишине, и всегда кажется, что это кто-то ходит. крадётся, подбирается незаметно, чтобы схватить тебя и утащить в темноту. Вздрогнув, Сашка натянул на голову одеяло и так и лежал неподвижно, закрыв уши ладонями и боясь пошевелиться, чтобы не нароком не привлек внимания того, что скрывается в густом, непроглядном мраке осенней ночи. Антонини тоже не спалось. Вспомнился вдруг покойный муж Тимофей, Сашкин отец, так и не вернувшийся с войны. Под самый конец уже в Германии настигла его шальной пуля. Там на чужой земле и похоронили даже, на могилку не прийти, не поплакать. Сашка, родившийся в сорок четвертом, после того как Тимофей, получив ранение и медаль за отвагу, приезжал домой на побывку.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 Сашка рос крепким и здоровым, да и умён был не по годам, но всё же иногда такими вот тихими, бессонными ночами накатывал на Антонину страх, что если не справится, не убережёт. Один ведь он у неё остался, не считая отца, а тому же по двести восемьдесят долгали ему ещё. Эх, был бы муж рядом. Не спал и дед Спиридон. только вроде провалится в неглубокую беспокойную дрёму, даже храпеть начнёт, как тут же словно что-то вырывает его обратно, не даёт по-настоящему сомкнуть глаз. Старик как обычно вспоминал молодость, как он был лучшим охотником на деревне и в сезон буквально жил в лесу, приходя домой лишь раз в пару недель, приволочь добычу, попариться в бане и уйти обратно.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 Давно уже растещили кости старого охотника, лисы, доросамаи. Да Спиридон верил, что когда-нибудь, когда настанет его черёд отправиться в Йолипалу, страну мёртвых, он это узнает. Утро принесло тревожные вести. Все, кто накануне ел медвежатину, внезапно расхворались. Едва ли наполовина деревни разом слегла в горячке, как при гриппе, только ещё с тошнотой и болями в животе. Некоторые вообще не могли подняться с постели и начали бредить. Сашка подслушал разговор мамы с перепуганной тёткой Агафей, с Тёпкиной матерью. Сама на мясо не ела, а вот сын наворачивал за обе щеки, и ночью ему поплохело до да так, что к утру, по словам Агафи, он даже перестал её узнавать.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 Мужиков в деревне раз-два и общелся. Большинство унесла война, а кто пережил ее, те все как один и слегли. Сегодня остались старики, дети до да бабы. Так и вышло, что ехать выпала Антонине. Она еще молодая, крепкая и все для держаться умеет, и с ружьем обращаться. Без ружья никак нельзя. В лесу волки бродят. Хоть и не зима, еще не успели они пока голодать, но мало ли что.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 и соскучиться не успеешь. Давай, слушай дедушку и со двора не на шаг, понял? Понял. Всхлипнул Сашка и утер грязным кулечком выступавшие на глазах слезы. Он еще долго смотрел вслед удалявшейся фигуре наездницы, пока та не скрылась за поворотом на соседнюю улицу, а потом медленно побрел в избу.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 Раньше завтрашнего вечера ни жди, чай не ближний свет. Да ты не боись, ну чок, мамка у тебя боевая. Когда в девках ходила на охоту с парнями бегал, и веришь нет, била белки в глаз. Не каждый мужик так смоет. Ух, флюганкой была, сладу не найти. Как-то пристал к ней один пьяницу из соседнего села. Так она его карамыслам так огрела, что неделю потом встать не мог. Куда там волкам не позубам наим. Ну, чего тут рассусоливать? Пошли чай пить. Московское время 10. Часов. Остаток дня Сашка просто валялся на кровати и читал книжку про индейцев, а дедушка затопив печь и нажарив картошки на ужин, Слушал радио, по которому, как всегда, передавали какую-то скучную тигомотину. Про повышение надоев. Союзные ударные стройки чебацской темнело. Ходики на стене отсчитывали часы, а с улицы по-прежнему не доносилось ни звука, ни считая лая собаки далёкого мычания чьей-то коровы. Перед сном деда пришёл рассказать сказку. Сказки у него были совсем не такие, как в книгах.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 Сны мальчика снились беспокойные, пугающие. Вот они с мамой идут по лесу солнечным летним днём и собирают грибы, но внезапно погода портится. Небо затягивается тёмными тучами, из которых сыплются крупные хлопья мокрого снега. В кустах неподалёку раздаётся утробное звериное рычание и треск ломающихся веток.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 Никакой медведь туда не сунется. Переночует и завтра вернётся с доктором. Просто плохой, глупый сон. Надо поскорее его забыть вот и всё. В этот момент крик раздался снова. На сей раз это уже точно было не во сне. Кричали где-то за окном, в стороне соседских изб. Резко хлопнул выстрел, и по улице промчалось что-то большое, тяжёлое, громко топающее и фыркающее на ходу. Снова кто-то завопил. Послышались переполошённые голоса и детский плач. А потом вдруг кразом по всей деревне завыли собаки, тоскливо, по-волчьи. Сашка не мог больше сдерживаться и уже собрался было заорать, но и ворот. Внезапно зажала холодная морщинистая рука. Тихо, тихо, малый. Я здесь, не бойся, прошептал дедушка. Ты только не кричи, не надо. Не будешь кричать. Дрожущийся мальчик отрицательно поматал головой и старик убрал руку, присев на край кровати.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 Вскоре кто-то подошел к их дому, светя в окно керосиновой лампой. Спиредон, эй, Спиредон, вы как там с внуком, живые? Послышался голос соседки, тети Кати. Дедушка махнул ей в окно и поковылял к двери, набросив на плечи свой поноженный ормяк. Сашка сунулся было следом, но старик лишь шикнул на него. А ты куда? В избе сиди, чую я там не для ребят чухшей речи. Подслушать беседу не удалось, говорили слишком тихо. Минут через 10 дед вернулся с ружьём, которое принёс из сеней. Давай спать, ложись, а я посторожу. Сейчас уж ничего не будет, всё тихо. Это был медведь, да? тихо спросил Сашка. Ему не устраили праздники, он пришёл, а он нас всех съест теперь? Тьфу! Скажи что же, отмахнулся дедушка. Но голос его заметно дрогнул.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 Старик придумал это на ходу, чтоб хоть как-то успокоить перепуганного мальца. Егор Селиверстов, тот, что накануне ходил на медведе на пару с лысым Кузьмой, вчера тоже слёг, и ему, пожалуй, пришлось тяжелее всех. Думали, что до утра не доживет, а его видать ночь это отпустила, да только не совсем. Бесовская хвороба отняла у мужика разум. Зарубил топором жену и сына, а потом попытался вломиться к соседям. Там его встретил дед Евграф, даром, что по избе еле ходит, о ружьё руки ещё держит. Пальнул картечью, вроде даже попал, но не убил. Убежал, душегубиц в лес. Вот и караулил теперь спередон. Вдруг вернётся окаянный. Не шли из головы слова внука о медвежьем празднике. А вдруг и вправду обозлился зверь? "Но ведь он первый пришёл к людям и пришёл не с добром, разрывать могилы, где это видано? Для таких празднек редко устраивали даже в старые времена. Напротив, зачастую их всячески ругали, поносили, а иногда и нарочно разбрасывали кости по округе, чтоб медведь разбойник не мог больше возродиться". А может это и не медведь вовсе был, а слой Пауль Йорут или куль явился в его облике, или даже сам куль Отер, бог смерти. Вот был бы жив сейчас Микит. Он бы точно разобрался, в чём дело. Он и духа видел, и соббным коипом камлать умел даже без панха, священного гриба мухомора. Не зря, вродечи, называли его няйтом, колдуном по-русски. Эх, плохо Сперидон учился у старого Манси, плохо. Выбравшись на разбитую лесную дорогу, с обеих сторон окруженную стеной темнохвойного леса, Антонина с первой ехала шагом, но потом, подумав, что осенний день короток, а ночевать на обочине совсем не хочется, крепко обхватила ногами покатые кобылия бока и пустила лошадь рысью. Упастья на не боялась, держаться все дело умело, пожалуй, получше многих, даром, что скакала в юности на перегонки с парнями и неизменно одерживала верх. То замедляясь, чтоб гнедая немного передохнула, то снова увеличивая скорость, женщина провела в пути уже часа 3, однако до захолустного городка, что считался административным центром их огромного района, оставалось ещё долго. Нужно было спешить. Похолодало, их мурое небо всем своим видом напоминало о том, что вот-вот уже наступит суровая северная зима. Закутанная в шаль и овчинной полушубок наездница поежилась и в который раз пихнула кобылу пятками, понуждая прибавить шагу. Лес безмолвствовал. Тишину нарушал только цокот копыт, завывание ветра в кронах вековых елей, да пересвист снегирей.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 Антонина вскинулась резко рванув в поводье, от чего лошадь обиженно заржала и встала как вкопанная. Оклик прозвучал, казалось, совсем близко, буквально в двух шагах. Что это? Неужто заснула на ходу? Этого ещё не хватало, так и на землю грохнуться недолго. Тоня, любимая, постой! Раздалось откуда-то справа из густой, заваленной буреломом чащи. Тот самый, до боли знакомый голос, низкий, с лёгкой хрипотцой, вскруживший когда-то голову молодой девчонке. Он мог принадлежать лишь одному человеку. Мёртвому человеку.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 В паре десятков метров наполовину скрывшись за поросшим седым лишайником дерево, действительно кто-то стоял. Страх внезапно сменился злостью. Не как пошутить на дне решили черти окаянные. Наверняка из соседнего села кто-нибудь из Елового, там ещё те архаровцы живут. Антонина стёрнула с прича ружьё. Эй, ты, крикун хренов! А ну выходи, не то продырявлю тебе пузо то. Тёмная фигура сделала шаг вперёд, затем другой, третий, всё та же, запомнившаяся в последнюю встречу, прихрамывающая походка. Мож был ранен в ногу. И даже форма вроде солдатская, знакомый зелёный китель. Нет, нет, нет, не может быть.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 Резво спрыгнула с почему-то застрявший как осиновый лист лошади и помчалась навстречу тому, кого похоронила много лет назад, роняя слёзы и запинаясь за торчавшие из земли корни. И только в последний миг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 Не поднимается дым. Неужели и кжильцы не мёрзнут? Дедушка ещё с самого утра печку затопил и теперь время от времени ходил подбрасывать в неё дрова, чтобы прогрелась получше. Нет, сейчас, конечно, не январь месяц, тогда-то вообще морозы будут стоять такие, что топить придётся три раза в день. Но всё равно не жарко. Привет! Раздалось вдруг откуда-то снизу. Так неожиданно, что Сашка чуть было не свалился с забора.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 Её Антонина Спиридоновна зовут, и дедушку Спиридонова знаю, а папу твоего звали Тимофей. Теперь веришь? Верю, верю. Сашка поспешно закивал, поймав в себе на мысль что обижать таинственного Мишку. Несмотря на щедушный вид пацана, ему почему-то совсем не хочется. Это было как будто дразнить соседского пса Мухтара. Тот вроде и добрый, но когда глупый только однажды в шутку ударил его палкой по спине, Кабель не залаял, не завизжал. Он просто слегка мотнул головой, щёлкнул зубами, и хоть с тех пор прошло уже 2 года, шрам на полуруке у только до сих пор. Вот и хорошо, улыбнулся Мишка, передумав сердиться. А я вообще много знаю. Почти всё. Хочешь, спроси что-нибудь. Ну, тогда, задумался Сашка. Если много знаешь, тогда скажи, что ночью в деревне случилось?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 Не успел мальчик ничего ответить, как позади раздался недовольный крик дедушки. Сашка, столопнул, ну, ко слезай оттуда. Доски сырые, шею себе свернёшь. Да я только поглядеть, начал оправдоваться тот, ужом соскользнув на землю. Я тебе погляжу, вот уж непослушный. Ты с кем там разговаривал, кстати? нахмурился спередон. С Мишкой Дернул плечами внук и подтупил взгляд. Он знал, что дедушка его не накажет, но все равно чувствовал себя виноватым. Залезать на высокий занозистый забор, что тут, что там, торчавшие меж ржавыми гвоздями, было опасно. Об этом Сашке говорили не раз и не два. С кайки мы еще мишкой. Не понял старик. Со стёпкиным дедом что ли? Так он тебе не мишка, Михаил Иваныч, аж совсем распоясались, мальцы. Да нет же!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 Бурча что-то непонятное и размахивая дымящейся посудиной, дедушка начал обходить избу по кругу. Чидящие клубы горько пахнущей хвои быстро заполнили всё помещение. В горле запершило, заслезились глаза. Но дрожащий Сашка изо всех сил сдерживал рвущийся наружу кашель. Внезапно снаружи в стену что-то ударило до да так, что затрясал весь дом из-за звенели тарелки в шкафу. Пошел в пьесю, срачу и дрейть твою через карамесла. Не своим голосом зарычал дед. А не то разрую могилу до да костей расбрасаю, будешь знать. Жуткой силы удар раздался снова, только теперь уже с другой стороны, а затем вдруг.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 Лишь однажды сквозь зеленовато-чёрную пелену проступил образ дедушки, уже в нормальной одежде, с привычной улыбкой на лице и кружкой в руке. Ну всё, всё, уже не реви. Ушёл он на на кого-то выпей. Прянёк послушно сделал несколько больших глотков обжигающего варева и провалился обратно в темноту.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 не выпустил внука даже во двор. Лучше книжку вон почитай, грамотный ведь. Вот вырастешь, то же учителем станешь, как матушка, а может, и профессором каким. Потрепался перед он мальчишку полохматый, копне рыжих волос, и направился к двери. А я пока баню истоплю. Мыться сегодня пойдём. Баней обычно занималась мама. Деду было уже тяжело носить سترвенные вёдра с водой от дальнего колодца, находившегося на соседней улице. Имелся, правда, ещё и ближний, прямо за домом, в зарослях смородины. Но он давно зарос тиной и служил теперь пристанищем лягушкам, водившим в нём по весне своих головастиков. Так что брать оттуда воду желающих не находилось. Ходить париться Сашка всегда любил. Можно было брызгаться водой, плескать ею на раскалённую каменку, от чего та шипела, словно огромная кошка и выпускала целые клубы пара. А еще заглядывать под потолок. Вдруг удастся увидеть банника или другую нечистую силу, которая, как рассказывали старики, там обитает. Правда, будет это все равно не раньше вечера. Растопка дело не быстрое. Читать получалось плохо. Буквы прыгали со строчки на строчку, никак не желая складываться в слова. А сели в пару страниц Робинзона Круза.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 так же как конн сейчас пялись на потолок невидищими глазами приедет мама с доктором а лечить уже и некого если вообще приедет нет нет конечно же приедет надо гнать подальше эти трусливые мысли ведь деда же сказал что бояться нечего мама справится ей не впервой да и мишка же говорил мишка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 Эх, скорее бы надоело уже бояться спередон между тем умаявшись таскать воду присел немного передохнуть на лавку у ворот да от века над такой работы всего несколько раз сходил а уже заломило спину закружилась голова да ничего в бане попарится и всё пройдёт не это сейчас беспокоило старика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 Ему за внуком бы следить до да самого ни свалиться, и то хорошо. Кряхтя и ругаясь про себя, сперён поднялся и поковылял к дому соседки Катерины, что навещала их с Сашкой той первой ночью. Она вроде должна быть здорова, может хоть скажет, что приключилось в деревне за эти дни. Калитка оказалась не заперта и даже более того, слегка приоткрыта, словно бы приглашая войти. Не хороший знак. Кто в такое время, когда где-то неподалеку бродит сумасшедший стопором, да и вообще происходит что-то непонятное и страшное, стал бы оставлять ворота распахнутыми. Настороженно, оглядевшись по сторонам и прислушившись, но не заметив ничего подозрительного, старик шагнул во двор. Первое, что бросилось в глаза, пустая собачья будка. Цепь, на которой сидел раньше молчаливый кудлатый мухтар, теперь валялась на земле, заканчиваясь разорванным на пополам ошейником, а рядом лежала большая обглоданная кость, на которой ещё виднелись остатки мяса, видимо, того самого злополучного медведя. Всё это было припорошено тонким слоем свежевыпавшего снега, на котором не виднелось никаких следов. Значит,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 Голос был сухой, натреснутый, высокий, но вроде бы мужской. Он явно не принадлежал ни Екатерине, ни кому-то из тех односельчан, что могли бы зайти навестить её, однако казался при этом смутно знакомым, будто бы слышимым когда-то очень давно, но сейчас уже почти забытым. Именно это недо конца оформившееся ощущение узнавания настолько захватило Спередона, что он мигом забыл и об изначальной цели своего визита, и об ощущении непонятной опасности, и изо всех сил напряг слух, пытаясь понять, о чём песня. Почему-то это казалось очень важным. Получалось плохо.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 Микит сидел за столом и при тусклом свете чадящей керосинки оборачивал разноцветными меховыми лоскутами какую-то деревяшку, напевая себе под нос давно всеми забытую песню из тех, что доводилось когда-то в далёкой юности слышать на медвежьем празднике. Он совсем не постарел за прошедшие 40 лет, и даже одет был так же, как в тот день, когда ушёл на охоту в последний раз. Изменились только глаза. Хоть Спиридон уже и не помнил, какого цвета они были у старого нянята раньше, но был совершенно уверен. Точно не такие. У человека таких быть не может. Паща олень передонойка. Не отрываясь от работы, поприветствовал вошедшего бывший наставник. Здрав будь, Микит, медленно проговорил старик.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 Я уже пожл своё. Теперь и померять не грех. А вот Сашки как же? О нём не беспокойся. За ним уже скоро мать придёт. Улыбнулся Микит, обнажив кривые жёлтые зубы размером вдвое больше обычного, и махнул рукой в сторону свисающей до пола цветастой тряпки, отгораживающей дальнюю часть избы. Иди-ка, приляг лучше. Я тебе по-вашему русскому обычаю всё приготовил. Отдохнуть тебе надо перед дорогой. Только после этих слов Спиридон почувствовал, насколько он действительно устал. Веки слипались, пальцы дрожали, непослушные ноги отказывались держать налившееся вдруг свинцовой тяжестью тело, однако старик всё же пересилил себя. Как как поднялся, и это двинул скрывающее неведомое доселе помещение за навес. Посреди импровизированной комнаты на нескольких составленных вместе скамьях возвышался массивный долблёный из цельного куска дерева гроб. Больше не было ничего. Всё нехитрое убранство Катерининого жилища куда-то исчезло, и только в углу стояла небольшая, потемневшая от времени икона, перед которой горела единственная свеча.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 Глухо, с трудом ворочая отнимающимся уже языком, пробормотал Спиридон, неловко укладываясь в сочащуюся свежей смолой домовину. Жёсткое, занозистое дерево показалось мягче пухового одеяла. Сами собой сложились руки на груди, закрылись насмотревшиеся всякого непотребства за последние дни глаза, расслабились напряжённые мышцы и вскоре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 смотрит на тебя и ждёт, когда уже ты выдашь себя, покажешь, что не спишь. Ведь хватает и утаскивать в подполье спящую бесчувственную жертву куда менее интересна, чем полностью осознавшую происходящее, кричащую и умирающую от страха. Такно к тебе же дедушка, тоже лёг в постель. Когда почему не разбудил, не позвал в парилку, да, да и на ужин в конце концов. Сашка ничего не ел с самого утра и теперь чувствовал, как пустой живот предательски бурчит, не считая этого звука до да ещё тиканье часов. В доме стояла полная тишина. Если бы деда спал, наверняка было бы слышно его храпель хотя бы сопение, но ничего подобного уши мальчика уловить не могли, как бы он их ни напрягал.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 Значит, случилось что-то нехорошее. Мальчик даже не понял поначалу, что это было. Глухой деревянный удар, тихий, но отчётливо слышимый. Пауза в несколько долгих секунд, наполненных тягучим безмолвием. И снова кто-то осторожно, словно бы боясь привлечь лишнее внимание, стучал во входную дверь. Дедушка или мама, не стали бы так делать. Вошли бы сразу. Получается,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 Ничего не заставит его сейчас встать и подойти к двери. Он лучше спрячется, сделается незаметным, закроет глаза, заткнёт уши и пролежит так до самого утра. Там, с восходом солнца, неизвестные гости уйдут и вернётся мама и дедушка тоже. Не нужно будет больше ничего бояться, и всё станет хорошо, ведь станет же. Стук раздался в ночь. хорошо различимый даже сквозь одеяло и на сей раз куда более уверенный и настойчивый а потом постучали в окно незакрытые ставни, мина находящиеся в паре шагов от Сашкиной кровати. Только поверни голову и встретишься взглядом с тем, кто стоит там. смотрит чёрными провалами нелюдских глаз и ждёт, когда его впустят. Он не костяшками пальцев стучит о когтим, длинным и жёлтым, совсем как у мёртвого медведя. Ухмыляется, обнажая острые иглы хищных зубов. Проводит по ним своим синюшным языком, он прекрасно видит в темноте. Видит Сашку, испуганного, скорчившегося в своей постели, и знает, что тот тоже знает о нём.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 Мальчик вздрогнул и закашлялся, поперхнувшись собственным радостным криком, готовым уже было вырваться из глотки, но сорвавшимся на сдавлинный сип. Вернулась. Наконец или или это тот другой, который за окном заманивает. Сашка, хватит дрыгнуть, вставай давай, хриплый дедушкин бас. Всё самое интересное проспишь. Выходи. А это похожий мишка. Он-то что здесь делает среди ночи? Сашка, не бойся, ты уж большой уже. Пойдём, а то опоздаешь. Ещё один голос на сей раз, незнакомый мужской. Ещё пять стук в окно, громкий и требовательный. Пойдём, пойдём, там уже начинают. Ты сам же посмотреть хотел, трусишка. Снова мама. Нет, это точно, она у того другого не получилось бы так хорошо её изобразить. Наверняка не получилось бы.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 Народу никого не было. Сотов вновь забарабанили в дверь, и голоса, ставшие вдруг приглушёнными и неразборчивыми, как и должно быть, когда говорящие на улице оты за толстыми бревеньчими стенами дома, раздались уже оттуда. Отступать было поздно. Перенёк о прометьё, стараясь не смотреть в шевелящуюся мглу по сторонам, бросился к выходу через просторную залу избы, а затем через совсем уже не проглядно тёмные сеньи, чудом не споткнувшись там и не разбив себе голову о высокий порог.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 Но оставаться одному в темноте все равно было страшнее, и мальчик дрожащей рукой потянулся к старой, проржавевшей щеколде, очень тугой и всегда тяжко отодвигавшейся. Однако на сей раз отодвигать ей не понадобилось. Дверь была не заперта.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 Какая же холодная у неё рука. Замёрзла стоять, наверное. И они все вместе вышли за ворота. Мишка хоть и говорил, что никогда не врёт, в этот раз, похоже, несколько преувеличил. Далеко не всё население Михайловки ещё было в сборе. По улицам шло множество людей, все в ту же сторону, куда вели Сашку его спутники. Хлопали двери домов.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 мимо проковылял вообще совершенно голый человек, только с куском облезлой козьей шкуры на лице, наспех перемотанный в голове грубыми верёвками. Всё его тело было покрыто какими-то пятнами и кровапотёками, а спину пересекали пять свежих сочащихся шрамов, как будто от ударов граблями или когтями.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 Медленно проговорил дедушка, слегка подталкивая внука в спину. С трудом преодолевая ставшее вокруг каким-то плотным и вязким пространство, поренёк на негнущихся ногах приблизился почти вплотную к зверю и остановился. Снизу вверх, глядя на возвышающуюся над ним живую махнатую кору. Страха он не чувствовал, только напряжённость и волнение. от которых мелко дрожали пальцы и ком поднимался к горлу. Как его примет косолапый? Что будет делать? Медведь выркнул, опустился на все четыре конечности, наклонил голову и вплотную приблизил морду к лицу мальчика, обдав его горячим смрадным дыханием. Резко пахнуло паделью, будто во враге за деревней прошлым летом, когда там несколько дней пролежало чья-то дохлая овца. Сашка уставился себе под ноги, не решаясь встретиться взглядом с хозяином тайги. Он часто слышал от дедушки и от других стариков, что опасному хищнику ни в коем случае нельзя глядеть в глаза. Ему это не понравится. Он может воспринять это как угрозу и напасть.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 Посмотри на меня. Посмотри, Посмотри на, него. на него. Посмотри, Посмотри на него. Посмотри на него. Посмотри на него. Разом шептали за спиной чьи-то незнакомые голоса, и Сашка решил, что лучше будет послушаться. И в тот же миг мир как будто развернулся на 180°. Градусов. Перед мальчиком вместо лохматова из Палина на фоне тёмного леса и горящих костров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 Даже попадали с ног. Казалось, он теперь может всё. Одним движением скорним вырвать самую высокую сосну, да прыгнуть от земли до луны, по брёвнышкам раскатать всю их Михайловку а за одной соседней сёлов в придачу. А уж бояться ему точно некого. Это его теперь будут бояться даже самые жуткие ночные чудовища. дросущейся. Побледневший пацанёнок, бывший когда-то Сашкой, так и маячил на прежнем месте где-то там, внизу. Неужели этот щедушный тельце и впрям принадлежало ему? Такое уязвимое. Неудивительно, что его обладателя могло напугать всё что угодно. Его же только коснись, оно и сломается. Не удержавшись от накатившего любопытства, Сашка коснулся совсем лигонь, лишь слегка задев лапой его голову, но тело этого хватило, оно покачнулось и пластом рухнуло на землю, широко раскинув руки спички, выгнувшиеся под неестественным углом. А вокруг головы расплылось по снегу большое тёмное пятно.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 Он знал, куда они тут. Наступила зима, зима и медведям полагается спать мёртвым сном в берлогах, как покойникам в гробах, до самой весны, пока не разбудят их талые апрельские воды. Сейчас они найдут подходящие места в лесной чаще, а те, кто не найдёт, вернутся в деревню и обустроятся в своих бывших избах. Их покой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 родиться человеком, а свой облик, своё могущество и свои владения передаст кому-нибудь другому, скорее всего, такому же маленькому ребёнку, каким был он сам. Но это будет уже совсем другая история.